Лучший рыболов Так проходили дни в Портбурге. Головокружение, такое сильное поначалу, все меньше меня беспокоило. Эйнар тоже это заметил. Я реже нуждалась в его поддержке, когда мне надо было подняться или спуститься по лестнице. Он, конечно, понимал, что чем быстрее я иду на поправку, тем ближе наше расставание. Похоже, это его огорчало. Как-то вечером мы сидели втроём за столом и ели уху. Все-таки она была добрая, эта железная Анна, не пожалела для меня ни еды, ни кровати, и даже ни разу не спросила, кто я такая, откуда появилась и как оказалась там на льду. Словно прочитав мои мысли, она сказала, «Ты можешь оставаться у нас сколько захочешь». Я уставилась в тарелку смотрела на кусочки рыбы, плававшие среди крупы. Уха у железной Анны получалась вкусная. Она добавляла в нее любисток и другие травы. «Я уже крепко стою на ногах», — отвечала я. «Скоро смогу отправиться в путь». Железная Анна положила ладонь на мою руку и посмотрела мне в глаза. Взгляд у нее был печален. «Куда бы ты ни направилась, что бы ни делала, — проговорила она». «Надеюсь, оно того стоит». Она прищурилась, но продолжала смотреть мне в глаза. «Здесь, в Портбурге, мы не разрешаем детям одним выходить в море». «Знаю», — пробормотала я. «Будь ты моя дочка, я бы привязала тебя у двери», — продолжила железная Анна. «Но хоть ты мне и не родная, все-таки...» «Все-таки лучше мне не знать твоих планов». Я снова кивнула. «Да, так лучше». Так ей, по крайней мере, будет спокойнее на душе. Не раз, ни два и ни три слышала я от Железной Анны эти слова, о том, что детям надо остерегаться море. Она бы ни за что не отпустила меня, если бы знала правду. «Скоро вы со мной распрощаетесь», — сказала я, — «обещаю». Железная Анна не ответила, она встала, чтобы налить себе добавки, а когда вернулась, посмотрела на Эйнера — Тот перестал есть и просто сидел, уставившись в стол. «Что это ты надулся, как мышь на крупу?» — спросила она. «Ничего я не надулся», — буркнул он и снова взялся за ложку. На следующий день железная Анна понесла к какому-то заказчику за штопанные брюки. Я сидела у окна и смотрела на улицу, по которой она спускалась. У меня начинало сосать под ложечкой, когда я думала о большом поселке там вдалеке. Я столько раз рассказывала о нем Микке, и сама столько раз его представляла. Я провела пальцами по оконной раме. Она была покрыта плесенью. Здесь у Анны почти не ощущалось, что мы живем в Портбурге. Все казалось таким же, как у нас дома. Даже пахло так же». «Уже скоро», — подумала я, — «скоро я пройду по этим мощеным улицам». От этой мысли у меня снова заныло в животе. Вдруг я заметила, что у меня за спиной стоит Эйнер. Он глядел на мой палец, которым я осторожно гладила мягкую плесень. Потом посмотрел мне в глаза и сказал, «Может, ты думаешь, что мы бедняки?» Он совсем переменился. Я его не узнавала. В голосе появилась какая-то жестокость. Я отдернула палец и ответила «нет». Не знаю, было ли это неправдой. Может быть, Эйнер и Железная Анна и были бедными, но ведь тогда и я тоже, да почти все вокруг бедняки. Ты поэтому от нас уходишь? С чего ты взял? Может, тебе кажется, что это неподходящее для тебя место? «Что за глупости ты городишь? Ты же знаешь, почему я не могу остаться!» Эйнар кивнул. «Предпочитаешь броситься в объятие смерти?» «Я должна спасти свою сестру!» «Зачем ты говоришь все это? Я не хочу с тобой ссориться перед уходом!» «Никуда ты не уйдешь!» Эйнар сказал это со злостью, но почти сразу же улыбнулся и обнял меня за плечи. «Когда я расскажу тебе, что я задумал, тебе не придется уезжать», — сказал он. «Подожди-ка». Он помчался вверх по лестнице и через несколько секунд вернулся с листом бумаги. «Вот, посмотри». Эйнар развернул бумагу. Я заметила, что раньше лист был смят. Эйнар объяснил, что нашел его два года назад, когда мама чинила чучело, приманку для охоты. Бумага лежала внутри этого чучела. Это была страница из какой-то книги. «Я узнала птицу на рисунке. Китовая курица. Взрослая». Еще там было написано многое из того, о чем рассказывал Эйнер, Сколько весят китовые куры, как они строят свои гнезда, на какую глубину способны нырять. Одно предложение было подчеркнуто. «На всем Ледовом море нет рыболова лучше китовой курицы». Я поняла, что это означает. Китовые куры ловят рыбу лучше всех на севере. Я посмотрела на Эйнера. Ну и что ты хочешь этим сказать? У меня есть план, — сказал Эйнер и снова улыбнулся. Я держал его в тайне, но теперь решил поделиться с тобой. Вот увидишь, ты сразу изменишь свое мнение, когда все узнаешь. И Эйнер рассказал, что он придумал. Когда его цыпленок вырастет и превратится во взрослую курицу, он привяжет ему на лапу веревку, а на шею другую, которую затянет так сильно, что курица едва-едва сможет дышать. И тогда начнется работа. Они отправятся на старый причал, Эйнер отпустит курицу в море ловить рыбу. Но когда та поймает добычу и захочет проглотить, у нее ничего не получится, помешает веревка, затянутая на горле. Чтобы не задохнуться, курице придется вернуться к Эйнеру, чтобы тот вынул рыбу. Когда Эйнер наберет так целую гору рыбы, он развяжет веревку на горле птицы и даст ей в награду селедку или даже две. Но важно, чтобы курица никогда не наедалась досыта, иначе она не захочет работать. Таким способом Эйнер станет самым богатым человеком в Портбурге, а может самым богатым во всей западной части Ледового моря. «Хочешь помогать мне?» — предложил он. Я посмотрела на него. Его бледное лицо с синими глазами больше не казалось мне красивым. Я покачала головой. «Нет. Соглашайся. С твоей помощью у нас наверняка получится. Ты что, не понимаешь, как это здорово? Мама перестанет работать за гроши на всяких придурков. Ей больше не надо будет зашивать чужие штаны». «Мы сможем пригласить твоего папу, пусть тоже живет с нами». «А как же моя сестра», — напомнила я, — «что станет с ней?» Эйнер вздохнул. «Похоже, он разочаровался во мне. Здесь, в поселке, люди стараются держаться подальше от Белоголового, и уж точно никому и в голову не придет разыскивать его. Если Белоголовый кого забрал, то его больше не существует». Спасибо. Там, откуда я приплыла, тоже так говорят. Но почему тогда именно ты должна его выслеживать? Потому, потому что я считаю, что так быть не должно, отвечала я. Как? Чтобы один человек ради собственного богатства заставлял других гнуть на него спину. Услышав это, Эйнар помрачнел. Лицо его сделалось холодным и непроницаемым. «Если ты так обо мне думаешь, — проговорил он, — то даже хорошо, что ты уедешь. Я могу не уезжать так сразу, — сказала я. Нет, теперь, — прошипел он и толкнул меня, — сейчас же. Что на тебя нашло, — спросила я, но Эйнар только еще раз толкнул меня, на глазах его были слезы. «Убирайся, — говорю, — ты мне больше не друг, проваливай». Я огорчилась и растерялась, но не стала сопротивляться. Оделась, выбежала из дома и пошла вниз по улице. Но тут же услышала, как за мной бежит Эйнер. «Сири, подожди!» — крикнул он. «Подожди!» — говорю. Он догнал меня и схватил за куртку. «Прости меня, я не должен был так себя вести!» «Неважно!» — буркнула я и попробовала высвободиться. Я все равно собиралась уходить и так слишком загостилась. «Сири!» Он еще крепче вцепился в меня. «Что? Я хочу сказать!» Эйнер посмотрел на меня полными отчаяния глазами. Морозный пар, вылетавший из его рта, казался таким белым и сверкающим. Я могла поклясться, что он боролся с чем-то внутри себя. Он сглотнул и уставился в землю, потом снова поднял глаза и, посмотрев на меня, сказал... «Ты должна сразу же сесть, если снова почувствуешь головокружение». Я кивнула. «Спасибо тебе. И твоей маме тоже. Передай ей, пожалуйста, привет».